В нем до краев налита ж сила жизни, сказал один из знатоков. Такого коня не купишь за целый талант, потому что он редкость. Таис тоже редкость, сказал Леонтиск. Кстати, кто заметил? Я выступил вперед, молодой Лохагас. И госпожа и конь одномастны, только глаза разные. Заслужил ли я прощения? спросил Птолемей. «За что?» — удивилась Гетера. «Впрочем, если виноват, про то знаешь сам. Все равно заслужил. Лови!» И Таис спрыгнула прямо с лошади в объятия Птолемея, как не раз делала так с Минедемом. Но если могучий спартанец стоял скалой, то Птолемей, несмотря на всю его силу, пошатнулся и чуть не выронил Гетеру. Она удержалась, лишь крепко обхватив его шею. — Дурное предзнаменование, — засмеялась Таис. — Не удержишь. — Удержу, — самоуверенно бросил Птолемей. Таис освободилась из его рук, подбежала к иноходцу и нежно лаская, поцеловала в теплую, мягкую морду. Буанергас переступил несколько раз, выгнул шею и с коротким приглушенным ржанием слегка толкнул Таис головой. Нельзя было выразительнее дать понять, что новая хозяйка ему нравится. По знаку Птолемея раб подал Таис кусок медовой ячменной лепешки, и она, разнуздав иноходца, накормила его лакомством. Поев, конь потерся ее плечо, и когда его уводили, Таис показалось, что он, оглянувшись, подмигнул ей, настолько лукавой была его морда. Несмотря на все старания Птолемея,